Второе. Соска же, вместо того, чтобы вести разговор лично, предпочел послать письмо. Он зашел в лавку на углу, купил марку, захватил пачку сигарет, вышел и опустил письмо в почтовый ящик. Испытывая какую-то неудовлетворенность, Соска стал бесцельно бродить по улицам, зажав в зубах сигарету и, глядя, как дрожа, растворяется ее дым в лучах осеннего солнца. Шел он долго, и вдруг его осенило. Вот он каков, Токио. Эту мысль Соске воспринял как воскресный дар и решил вернуться домой поспать. Он каждый день дышал воздухом Токио, каждый день ездил трамваем на службу и со службы, но постоянно угнетенный и физически, и морально недостатком времени не замечал видневшихся из окна вагона оживленных улиц, даже то, что на одной из них он живет, проходило мимо его сознания. Нельзя сказать, чтобы Соске очень страдал от такой своей занятости. Лишь по воскресным дням на досуге приходила в голову мысль о суете и бесцельности собственной жизни. Грустно было думать о том, что, живя в Токио, он в сущности этого Токио не видел и не знает. В Такие моменты, Соскея вскакивал и спешил уйти из дому. Порой у него появлялось желание развлечься, тем более, когда в кармане оказывалось немного денег. Но желание это не было настолько сильным, чтобы толкнуть его на какое-нибудь безрассудство, и так и оставалось неосуществленным. К тому же кошелек с весьма скромным содержимым – наилучшее средство против легкомысленных поступков. И Соске и ему подобные предпочитали, сунув руки в карманы, лениво брести домой, нежели утруждать свой мозг всякими нелепыми фантазиями и пустыми планами. Посещение торговых рядов или просто прогулка помогали развеять скуку до следующего воскресенья. Вот и нынче Соске сел в трамвай без какой-либо определенной цели. К его удовольствию, несмотря на воскресенье и погожий день, пассажиров оказалось меньше, чем обычно, и вид у них был спокойный и умиротворенный. Соска невольно вспомнил, как по утрам в одно и то же время он едет в сторону Маруноути страшной давки, когда люди стараются оттеснить друг друга, только бы занять место. Ничего нет прозаичнее этого переполненного людьми трамвая. Никаких человеческих чувств ни разу не возникло у Соска к случайным попутчикам, ехал ли он стоя, держась за поручень, или сидел на мягком бархатном сиденье. И он считал это вполне естественным. Он безучастно созерцал всех, кто сидел или стоял, напротив или рядом, словно это были не люди, а механизмы. Но сейчас он смотрел на мир совершенно другими глазами. Он видел старушку напротив, которая что-то говорила на ухо внучке лет восьми, и молодую женщину, с виду жену торговца, с умилением глядевшую на них. Слышал, как женщина спросила, сколько девочке лет и как ее зовут. Во всю длину вагона, прямо над головой, висели объявления в рамке. Соская словно впервые их заметил, а одно даже прочел. Это оказался рекламный листок фирмы по перевозке домашних вещей. Фирма предлагала свои услуги при переезде с квартиры на квартиру. На следующем объявлении были расположены в ряд три строки. Всем, кто умело ведет хозяйство. Всем, кто печется о гигиене. Всем, кто хочет избежать пожара. А под ними шла реклама газовых плит и рисунок, изображающий газовую плиту в действии. Затем белыми иероглифами на красном фоне было написано кинофильм Вечные снега по мотивам знаменитого произведения русского писателя графа Толстого. А ниже комедия гротеск из жизни современных молодых людей в постановке театра Кот отцу Примечание. Имеется в виду, по-видимому, французский фильм «В снегах Сибири» по роману Льва Николаевича Толстого «Воскресенье», демонстрировавшийся в Токио в феврале 1910 года. Конец примечания. Соская трижды внимательно перечел рекламы, потратив на это чуть ли не 10 минут. Но ни одна из них не возбудила в нем интереса. Зато он испытал немалое удовлетворение, хотя бы потому, что у него нашлось время прочесть эти рекламы и даже запомнить. Так спокойно было у него сейчас на душе. И в нем заговорила гордость от сознания этой вдруг возникшей непринужденности. В таком напряжении держала его жизнь от воскресенья до воскресенья. Соская сошел с трамвая у «Суругадай» и тотчас же его вниманием завладела витрина, где с большим вкусом были расставлены европейские книги. Соская постоял немного, рассматривая красные, голубые, полосатые и узорчатые переплеты с золотыми буквами. Прочел названия, но даже любопытство ради ему не захотелось заглянуть хотя бы в одну из них. Страсть к книгам, некогда не дававшая Соске спокойно пройти мимо книжной лавки, давно остыла. Лишь ярко-красный переплет с названием «History of Gambling» в самом центре витрины произвел на него некоторое впечатление какой-то новизной. Примечание. History of Gambling. История азартных игр. С английского. Конец примечания. Соске, улыбаясь, перешел на другую сторону шумной улицы и решил подойти к часовому магазину. Отдав должное разнообразию оттенков и изяществу формы, выставленных там во множестве золотых часов и золотых цепочек, Соске, тем не менее, не испытал ни малейшего желания что-нибудь приобрести. И все же он просмотрел каждый ярлычок с указанием цены, подвешенной на шелковые нитки придирчивым взглядом окинул каждую вещь, к которой ярлычок был прикреплен и поразился их дешевизне. От магазина зонтов Соска перекочевал к европейской галантерее, и тут взгляд его задержался на галстуках, развешенных рядом с цилиндрами. У них был приятный рисунок, не то что на его галстуке, который он носил на работу. Он вознамерился было войти и узнать цену, но передумал, решив, что просто нелепо ни с того ни с сего менять галстук, и с неприятным чувством прошел мимо, даже не открыв кошелек. У магазина тканей Соская задержался несколько дольше. Здесь были названия, о которых он понятия не имел. Полосатый креп, узорчатый атлас и еще какие-то тоже дорогие ткани. У филиала киотовского торгового дома «Эрисин» Соская так близко подошел к витрине, что коснулся стекла полями шляпы и, стоя там, долго разглядывал воротнички тонкой работы для женского кимоно. Некоторые были бы очень к лицу жене. Еще несколько лет назад он непременно сделал бы ей подарок, но сейчас пришлось подавить в себе это желание. Невесело усмехнувшись, Соске зашагал дальше, потеряв всякий интерес и к улице, и к витринам. Неожиданно его внимание привлек большой журнальный киоск на углу. Под карнизом крыши висела написанная крупными иероглифами реклама книжных новинок. Одни объявления были вставлены в длинную, узкую, как лестница раму. Другие наклеены на разноцветную доску – и издали очень походили на замысловатый узор. Соская внимательно просмотрел названия книг и имена писателей. За исключением некоторых, вроде бы встречавшихся в газетных объявлениях, все они были ему незнакомы. Позади киоска, прямо на земле, сидел, скрестив ноги человек лет 30 в котелке. Он надувал воздушные шары, приговаривая – «Шар воздушный для детей – игрушка!» Шары принимали форму Дарума. Примечание. Игрушка наподобие Ваньки-встаньки. Конец примечания. В определенный момент появлялись нарисованные точь-в-точь точь там, где полагается, глаза и рот. Соская пришел в восторг. К тому же надутый шар долго сохранял форму, лежа на ладони или насаженный на кончик пальца. Но стоило воткнуть в отверстие снизу, например, зубочистку, как шар мгновенно со свистом сжимался. Вся улица казалась сплошным людским потоком, быстрым и бурлящим. Хоть бы кто-нибудь остановился. Лишь человек в котелке, сидевший на углу, будто вся эта сутолока его не касалась, надувал шары и, как ни в чем не бывало, приговаривал. «Шар воздушный для детей, игрушка!» Соске протянул торговцу полтора сена, взял шар, предварительно попросив выпустить из него воздух, и положил в карман. «Не мешало бы подстричься?» — мелькнула мысль, — но ни одной приличной парикмахерской поблизости как будто не было. Солнце между тем клонилось к закату. Соске решил, что пора возвращаться, и сел на трамвай. Когда на конечной остановке Соске отдавал вожатому билет, он увидел, что небо потемнело, и на политую водой улицу легли длинные тени. Соске вдруг ощутил холод, взявшись за металлический поручень, и поежился. Вышедшие вместе с ним люди с деловым видом заторопились в разные стороны. Окинув взглядом окраину города, где он жил, Соске заметил стелющийся над крышами белесый дымок и быстро пошел в сторону скрытых за деревьями домов. Кончилось воскресенье. Теплое осеннее воскресенье, навеявшее приятную истому. Уныние и пустота опять подступили к Соске. Завтра он пойдет на службу. Будет, как всегда, усердно тянуть свою лямку. И так день за днем до следующего воскресенья. При мысли об этом, Соская до боли стала жаль безвозвратно ушедшего дня, и он еще острее ощутил серую скуку собственной жизни. Сейчас весь мир перед его глазами заслонила большая унылая комната с крошечным окном, сквозь которое почти не проникало солнце. Лица сослуживцев и начальника, и его голос но «Ну, на, Касан, на минутку!» Если пройти закусочную у окоцу, а через несколько домов свернуть в узенькую, словно переулок, улочку, очутишься у высокого обрыва с одинаковыми строениями по обеим сторонам. Это дома, сдающиеся в наем. До недавнего времени на этом же участке, за живой изгородью из редких криптомерий, стоял ветхий дом под тростниковой крышей, некогда принадлежавший, вероятно, вассалу какого-нибудь князя. Потом участок купил некто Сакаи, живший неподалеку, и заново его застроил, сломав и дом, и криптомериевую изгородь. Потолковав с женой, Соска снял жилье в самом конце улочки, внизу, у обрыва. Там, правда, было несколько мрачновато, но это окупалось расположением дома, стоявшего в некотором отдалении от улицы. Воскресный день бывает раз в неделю – а Соске надо было еще сходить в баню, если останется время подстричься, а затем не спеша поужинать. Он быстро отодвинул дверь и тотчас услышал стук посуды на кухне. В следующий момент он, не заметив, наступил на гота короку и наклонился, чтобы поставить их на место. Тут как раз подоспел и сам Куроку. Кто пришел? Муж? — крикнула из кухни Ойона. «А, это ты? Давно здесь?» — спросил Соске, проходя в гостиную. Пока он гулял по Канда и вплоть до прихода домой, Соске ни разу не вспомнил о существовании Куроку и сейчас устыдился, будто пойманный с поличным. «Ойоне! Ойоне!» — позвал он. Жена, видимо, чем-то занятая на кухне, быстро вышла, даже не задвинув Сёдзи, и остановилась на пороге. Надо бы угостить Куроку, сказал Соскэ. Сказав да сейчас, Уён пошла было на кухню, поскольку и сама прекрасно понимала, что гостя следует накормить, но тут же вернулась. Извините за беспокойство, Куроку-сан, но прошу вас, закройте, пожалуйста, ставни в гостиной и зажгите лампу. Мы с Киё очень заняты. Охотно, ответил Куроку, с готовностью вставая. Слышно было, как Киё, так звали служанку, что-то крошит на кухне и спрашивает, куда это переложить, госпожа? Как льется вода в раковину. Затем раздался голос Кароку. — Сестрица, где ножницы? Надо подрезать фитиль. Зашипела, выплеснувшись на огонь, вода. Видимо, закипел чайник. Соская молча сидел в темной гостиной и грел руки над хибати, где среди золы еще тлели редкие угольки. Послышались звуки рояля. Это играла хозяйская дочь. Соская вышел на галерею, чтобы закрыть ставни в гостиной. Звуки рояля доносились с той стороны, где на фоне неба темной полоской выделялся бамбук. Одна за другой загорались звезды.